Как я не оттягивала платье вниз, оно посмеивалось надо мной, и то и дело задиралось. Зачем я только влезла в него? Нет, чтобы одеться попроще. Джинсы, футболка, ничего лишнего. Тогда бы не пришлось чувствовать себя кальмаром в сырной нарезке. Не в своей тарелке. К тому же мой наряд смотрелся нелепо среди простецкого интерьера-забегаловки «Корнер Виста» и таких же простецких одежд её посетителей. В мои планы не входило поразить Чарли Мюррея с ногсшибательным видом. Просто хотелось отвлечь прохожих от повязки на лице. И лишь платье могло справиться с этим. «Тебе здесь не нравится?» «Нет, что ты. Просто давно никуда не выбиралась». «Что ж, не грамма лжи. Два дня после выписки я просидела дома. Сменила одну клетку на другую. Лишь раз шмыгнула в продуктовый на углу, чтобы заменить покрывшейся плесенью хлеб и стухшие яйца. Итак, где твои хвалёные хот -доги? Нам принесли что-то под названием «пряный айдаха». Но Чарли не притронулся к своему, пока я не откусила кусочек. Булочка смешалась с жирной сосиской, жареным беконом и соусом в коктейль вкуса, от которого я чуть не замычала, как та самая корова с полей айдаха. Хотя у меня и были высокие стандарты касательно всего хлеба булочного, но даже эта тривиальная заготовка для булочки показалась райским наслаждением. «Ну как?» С горящими глазами спросил Чарли, будто сам приготовил сей шедевр кулинарного искусства. Ничего. Ничего? Да после больничной еды этот худок должен показаться тебе провидением. Какой же он был забавный, этот Чарли Мюррей. Ладно, действительно вкусно. Не идёт ни в какое сравнение с резиновыми макаронами и мясом из калуши. То, то же. Лишь удостоверившись, что я вкусила его любимое блюдо, Чарли приступил к своему пряному айдыха. Даже не думая о том, что может испачкаться. Как-никак, а наша вечеринка была свиданием, хоть мы и не вешали ярлыки. А теперь расскажи о себе. История Рэйчел очень скучна, но не для меня. Ну, хорошо, что ты хочешь узнать? И история Рэйчел Росс воспроизводилась с самого начала, как загруженный фильм. Школа, учёба на филологическом, авария, все стадии скорби, пекарня и Джерри. Сегодня я пережила всё это заново. Видишь, ничего особенного. В каждом есть что-то особенное, — возразил Чарли впервые серьёзно. А ты — самая особенная из всех. Я чуть не поперхнулась, и жутко жирный хот-дог был здесь ни при чём. Пришла моя очередь задавать вопросы, но Чарли был не из тех, кто любит поболтать о себе. К тому моменту, как от пряного айдаха остались лишь соусные потёки на тарелке, Я выведала лишь то, что он работает механиком, любит собак и страдает от язвы. Единственный ребёнок в семье. Родители развелись ещё в его детстве. Отца он уже не видел 10 лет, а мать скончалась в прошлом году. Ну и, конечно, обожает хот-доги из Корнервиста. Всё это он выпалил за какие-то 10 минут, словно жизнь человека могла уместиться в такие узкие рамки. «Весёлого мало», — пожал плечами Чарли. «Ты и поэтому так много шутишь?» А что остаётся? Мы сами выбираем, как относиться к жизни и к тому, что она нам преподносит. Юмор — не самый плохой вариант. Ещё по одному. Нет, я и так уже... Сыта. Договорить не вышло, потому что телефон завибрировал в сумочке, помышляя выбраться из заточения. Извини. Я разблокировала экран, думая, что получила очередную рассылку от банка или сообщение о Джерри. Но СМС было от Джека. И я чуть снова не подавилась, только уже радостным ужасом. Он снова пропал на несколько дней. После сообщения о том, что он подарил мне надежду, просто исчез с горизонта. Я думала, что ляпнула что-то не то, что он всё же поговорил с Эмбар по душам и принял решение. Он женится на своей идеальной девушке. Больше я ему не писала. Сложно придумывать разумные слова, когда тебя вычеркивают из жизни. «Рэйчел, я бы хотел с тобой поговорить». «Что-то случилось?» — спрашивает Чарли, — Вовсе не обижаю, что я порчу наше художное свидание тем, что читаю сообщение от другого. Нет, ничего серьёзного. Джек Шепард не может появляться в моей жизни, когда ему вздумается, и снова исчезать. Ничто не заставит меня сейчас бросить Чарли в корнер одного и бежать к Джеку навстречу, как бы трепетно не отзывалось всё моё тело на его призыв. Это может подождать. Что ж, раз ты не хочешь добавки, может, прогуляемся?» Мы обогнули чуть ли не весь Фэрвью, прежде чем взять такси до моего дома. Чарли, оказывается, не только весельчак, но и джентльмен. Не собирался отпускать меня одну в таком красивом платье разгуливать по темнеющим улицам. Его слова, не мои. Всю дорогу он не переставал болтать, а у моей квартирки в Хэзлвуде попросил таксиста не выключать счётчик и выскочил из машины, чтобы меня проводить. Около дверей мы замерли в нерешительности, как бывает на любом первом свидании». Я хорошо провела время. И хот-доги и правда были ничего. Чарли театрально схватился за сердце и пошатнулся. «Ох, ты меня убиваешь. Но я готов принять твоё ничего, если ты примешь моё предложение увидеться снова». На такие предложения нужно отвечать незамедлительно. Лишняя секунда промедления — этим будет всё сказано. Наверняка по длительности паузы мужчина может определить, насколько сильно он понравился. Секунда — всё не так плохо, но в нём уже сомневаются. Две — уже серьёзный звоночек, что всё прошло не так гладко, как он надеется. Три — катастрофа вселенских масштабов, которая, если не уничтожит мир, то хотя бы его самолюбие. Пауза в моём исполнении затянулась на добрых секунд шесть и стала оружием массового поражения. Оно прошлось по гордости Чарли. Было заметно, как преображалась радость на его лице с каждой последующей секундой. Сначала улыбка померкла, а затем и надежда в глазах затухла, как пожар в поппе, которым занимались две бригады пожарных. Чарли был весёлым, добрым и определённо мог раскрасить жизнь в яркие тона. Но он не Джек Шепард и не вызывает во мне ничего, даже отдалённо схожего с тем, что я чувствую при одной мысли о другом мужчине. Но этот другой мужчина через несколько месяцев будет стоять у алтаря в волнительном ожидании прекрасной невесты что в пышном платье от Веры Вонг под ручку с монументальным отцом пройдёт к нему по проходу, усланному тысячами лепестков и сотнями взглядов приглашённых. Затем он будет резать пятиярусный розовый торт и отплясывать первый танец молодожёнов под поздравительные аккорды скрипок и аплодисментов. В газете появится новая заметка уже о свадьбе дочери великого и премногоуважаемого Джонатана Гринвуда, а я буду читать ее, сидя в одиночестве своей квартиры, с печалью и шрамами на лице. Сколько мужчин теперь станет отводить глаза от моего лица? Сколько из них заговорят со мной из жалости, а не из любопытства? Чарли Мюррей знал моё уродство в лицо и не страшился взглянуть им в глаза. А чувства? Некоторые пылают огнём, а некоторые возрождаются из пепла. Быть может, нашим суждено воспрянуть из золы, словно фениксу. Поэтому я завершила затянувшуюся паузу лёгким ответом. Я бы хотела этого. И чтобы скрыть волнение, а ещё стыд от долгих раздумий, попыталась перевести моё молчание в шутку. «Только если в следующий раз мы снова не пойдём есть хот-доги?» Улыбка разогнала тень на лице Чарли. «Идёт. Никаких хот-догов в следующий раз. Спасибо за вечер, Рэйчел». Он сделал решительный шаг, на который идут не все мужчины на первом свидании, когда их заставляют ждать целых семь секунд, прежде чем согласиться на второе. Он приблизился ко мне и поцеловал в щёку. Целомудренно, мило, осторожно. Правая щека под повязкой ревниво зарделась, что её оставили без внимания. Теперь ей придётся испытывать это каждый раз, ведь к ней вряд ли когда-либо ещё прикоснутся чьи-то губы. «Тогда я позвоню». И Чарли оставил меня у входа в подъезд, сел в такси и назвал адрес. Его глаза поблескивали в свете загорающихся фонарей, пока машина отъезжала и постепенно скрывалась в потоках попутчиков и вечернего сумрака. У тебя было свидание? Я подпрыгнула от внезапного вмешательства в мои мысли. Джек появился так внезапно, что я выронила ключи из рук. Он проворно склонился к тротуару и поднял их. Наши пальцы соприкоснулись на холодном металле, от чего я чуть снова их не выронила. Извини, я тебя напугал. Ничего. Всего-то чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Похоже, я заразилась от Чарли манерой всё переводить в шутку. «Что он здесь делает? Зачем снова врывается в мою спокойную жизнь, да ещё и в такой вечер?» «Не хотел мешать». «Что ты здесь делаешь, Джек?» «Ты получил моё сообщение?» «Да, но была немного занята». Джек посмотрел в сторону только что уехавшего такси с моим кавалером, будто тот всё ещё был где-то поблизости. «Я так и понял». «Что это? Огорчение в его голосе? Какое право он имеет огорчаться тому, что я с кем-то встречаюсь, если сам собирается жениться? Я хотел отдать ключи». Он порылся в кармане мятых джинсов, зазвенел очередной связкой, и мы повторили ритуал. Во второй раз меня оглушило его прикосновением ещё сильнее. «Так ты за этим здесь? Отдать ключи? Мог бы просто бросить в почтовый ящик, когда в последний раз гулял с Ловой. Но... «Я хотел тебя увидеть». «Зачем?» «Чтобы поговорить». «О чём?» Джек вздохнул, словно устав отбиваться от моих вопросов. Он выглядел не так, как обычно. Ему шли небрежность и мятость, с которыми он каждый раз появлялся в палате, но сейчас был словно небрежен и из мят ещё сильнее. «Я расстался с Эмбер. Когда самолёт резко входит в свободное падение, пассажиры чувствуют то же самое. Все внутренности разум ухают вниз, застегнутые врасплох силой притяжения. В ушах звенит, как в час набата. Слова Джека отправили меня в свободное падение, и я рисковала разбиться в дребезги. «Мне жаль», — пробормотала я и услышала внутренний голос. «Лгунья». «А мне нет». Он выглянул из-за своих ресниц таким выражением, будто я бы должна понять всё, что его терзает по семи буквам. Но я ни черта не понимала. Лишь то что полвечера разговоров с Чарли не вызывали у меня и крохи тех чувств, что неловкие перебрасывания фразами с Джеком. Я ждала, скажет ли он ещё что-то, потому что не знала, что должна сказать я. Но я не об Эмбар хотел поговорить, а о тебе. Обо мне? О нас. О том, что... Чёрт, как же тяжело говорить. Это признание растопило мой солоноватый тон. «Не хочешь подняться и чего-нибудь выпить?» Сердце промчалось галопом, когда я решилась предложить нечто столь рискованное. «Правда, у меня есть только чай и кофе». Джек благодарно выдохнул. Никогда не был таким идиотом, чтобы отказываться от кофе. Впервые с момента, как я въехала в свою квартирку на Стантон-стрит, я порадовалась тому, что бездарные архитекторы не подумали установить лифт. Он бы сорвался в шахту от той неловкости, с которой бы мы поднимались на этаж. Подниматься по ступенькам в молчании казалось безобидным и не таким конфузным. «Привет, девочка!» С искренней радостью воскликнул Джек, когда Лола прыгнула на него передними лапами и избила пушистым хвостом, что выписывал зигзаги. На меня она еле взглянула. «Конечно, куда мне тягаться с Джеком Шепардом?» Но её реакция не вызывала во мне ни капли ревности, лишь дурацкое наслаждение. Лола не привязывается ни к кому, даже с Джерри держится на почтительном расстоянии то ли из-за его сдержанности, то ли из-за того, что может довести его до смерти одним своим присутствием. Я сбежала в кухню, чтобы поставить чайник, пока из гостиной раздавалась радостная возня. Джек разговаривал с Лолой, а та отвечала ему тявканьем. Каким-то образом два этих создания, болтающих на разных языках, понимали друг друга. «Хорошо, что этому старичку нужно добрых пять минут, чтобы закипеть». Я воспользовалась нерасторопностью чайника, чтобы перевести дух, обдумать всё, что может произойти». Разлила воду по чашкам и присоединилась к странной парочке в гостиной. Теперь мы были не менее странным трио. «Пожарный», «Пекарь» и «Собака». Название для какой-нибудь детской книжки или сборника рассказов сумасшедшего. Не хочешь поделиться? Осторожно спросила я, за эти дни разгадав ранимую натуру Джека Шепарда, которую он ловко прятал то за форменным комбинезоном, то за рассудительной немногословностью. И он поделился. О том, как несправедливо с ним обращалась семья Гринвудов. О том, как моё сообщение поставило точку в их отношениях. Как Эмбер приняла меня за любовницу Джека, а Лолу — за его дочь. Смешно и стыдно. Как он рассказал ей о своих сомнениях, как кольцо полетело в него выпущенной стрелой, убив последнюю надежду на воссоединение. Как сегодня утром Джек застукал её в объятиях другого. «Мне жаль, что так получилось», — повторила я. «Не думала, что моё сообщение...» «Я не хотела ничего портить». «Ты ничего не испортила, Рэчел. Ты только всё исправила». Тем, что сама того не желая влезла в ваши отношения, Лола сочувственно проскулила и положила голову мне на колени. Тем, что влезла в мою жизнь. Лола глядела на меня, я глядела на Джека. И он не отводил глаз от моих. Получился какой-то зрительный треугольник, в котором каждый взгляд значил что-то своё. Я не могла разгадать, что значил взгляд Джека, но от него моё тело покалывало, как после ожога в пекарне. Его глаза обжигали сильнее пламени. «Рэйчел». Позвал он так тихо, что я чуть услышала. Я никогда ещё не чувствовал ничего подобного. Даже Сэмборд. Всё это время я пытался загасить это чувство, но оно лишь разгоралось. Не всегда огонь можно потушить. Я видел сотни пожаров, но ни один из них не подбирался так близко к моему сердцу. Блин, я говорю как идиот, но я хочу сказать лишь то. Я перестала дышать, что, похоже, чувствую к тебе нечто невозможное. Я потерял столько времени с эмбр. Поэтому решил сказать всё на чистоту, чтобы больше не терять ни минуты. Даже если ты не чувствуешь того же, даже если пошлёшь меня сейчас, я не пожалею, что признался. Мне так хотелось сделать своё признание, но я страшилась его как огня. Джек, я... А как же мои ожоги? Ты не видел моего лица, оно... Я вижу твоё лицо сейчас. И оно прекрасно потому что повязка скрывает шрамы, а эта футболка скрывает мои. У всех есть шрамы, Рэйчел, и твои меня не пугают. На душе скопилось столько всего, что я хотела бы ему сказать. Разве так бывает? Чтобы за неделю незнакомец стал тебе дороже кого бы то ни было. Это казалось чем-то нереальным, до да ужаса неправдоподобным. Я открыла рот, подыскивая ещё тысячу возражений тому, что испытывали мы оба. Но в следующую секунду он уже был в нескольких дюймах от меня, и его губы пресекли всякие возражения.